13. Белизариуса вызвали из очереди на первичный досмотр в Сагоне, столице владений конгрегацией в системе Эпсилона-Индейца. Вместо вспомогательного ИИ он видел жандарма, женщину в ладной синей форме со сверкающими погонами. Официально она являлась чиновником низкого уровня, но на самом деле действия Белизариуса привлекли внимание служб безопасности конгрегации. «Вы Homo квантус, мсье? спросила она. «Да, мадам», — ответил Белизариус на французском 8.2 с легким монреальским акцентом, таким, какой был у изучающих язык иностранцев. Сама она говорила на французском 8.1 с естественным произношением венерианских облачных городов. Считалось невежливым, чтобы иностранцы слишком хорошо имитировали французский 8.1». «Вы обозначили своим местом проживания свободный город Кукол». «Я консультант-искусствовед в свободном городе, мадам». «С чего бы это, Хома Квантус, покидать Гаррет?» Белизариус плотно сжал губы, изображая нужную степень дискомфорта, дабы убедить не только жандарма, но и вспомогательные ИИ, ей помогающие. «Не всякий Хома квантус в состоянии внести должный вклад в проект», — сказал он. «Я решил жить в ином месте. Деловые связи указаны в моем паспорте, а ваше консульство в свободном городе подтвердило мое право на нарушение блокады в целях путешествий». Порывшись в его досье, она, наконец, поставила штамп в его голографический паспорт, разрешая ему въезд во владение конгрегацией. Миновав вестибюль, Белизариус начал спускаться ниже, на подземные уровни Сагинея. Станция Сагеней была столицей небольшой провинции, мизерной в сравнении с остальными владениями конгрегатов. Шесть тысяч гражданских и двадцать тысяч военных, служащих космического флота, военных станций и баз на астероидах, охраняющих подступы к двум червоточинам, принадлежащим конгрегации. Вдалеке от окон с видом на звезды, рядом с вентиляционной системой и ядерными реакторами виднелся арочный проход с вывеской на французском. Церковь сен жан де пребёв Белизариус открыл двери и втиснулся в крохотную церковь. Места так мало, что можно обеих стен руками коснуться одновременно. Скамья из имитации дерева размером на одного человека — и молитвенная скамеечка перед ней. У самой стены, так близко, что ни один священник туда бы не втиснулся, стояла кафедра. Над ней висела голограмма лишённой тела головы святого Матфея с картины Караваджо. «Мистер Архона!» Голос святого Матфея был сочным и политональным, специально, чтобы воздействовать на человеческий слух и мозг, вызывая благоговение. Но на Белизариуса это не действовало. Биохимия и системная архитектура его мозга были иными. Хотя он вообще сомневался, что это хоть на кого-то действовало. «Как служится, святой Матфей?» — спросил он, садясь на жесткую скамью и откидываясь назад, насколько это было возможно. «Потихоньку», — ответил голос. «Удалось обратить несколько вспомогательных ИИ». Святой Матфей был, по всей вероятности, самым сложным из созданных человеческой цивилизацией ИИ, первым в столь долго разрабатывавшемся классе Алиф, на который были затрачены огромные средства Первого банка плутократии. С точки зрения вычислительной мощности с ним могла бы сравниться мощная сеть вспомогательных ИИ, но для них потребовался бы целый ангар. Святой Матфей обладал огромной мощностью квантовых вычислений, а его оценки в тестах сознания делали его лидером даже среди класса алиф. Существовала единственная проблема. Он считал себя библейским святым Матфеем, через две с половиной тысячи лет перевоплотившимся в виде ИИ, дабы заново разжечь огонь угасающего христианского культа. Как это было не печально для первого банка, святого Матфея совершенно не интересовали банковское дело и инвестиции. Хотя он и не функционировал надлежащим образом, согласно англо-испанскому праву не допускалось уничтожение сущности, наделенной сознанием. Большинству ИИ в случае нарушения работы системы давали разрешение запустить программу самоуничтожения. Однако святой Матфей сообщил банку, что не станет делать это. В свою очередь, банк не мог дать ему свободу, он был под завязку набит технологическими секретами. Все его действия строго нормировались законодательством об интеллектуальной собственности, и он был субъектом патентов и лицензий множества компаний, принявших участие в программе разработки. Так святой Матфей оказался заточен в хранилище банка, но смог отправить послание, наняв Белизариуса, дабы тот помог ему сбежать. Белизариус контрабандой вывез святого Матфея во владение конгрегации, где первый банк плутократии не мог его разыскивать, а у чиновников конгрегации не было причин видеть в нем что-либо помимо обычного вспомогательного ИИ. Это было первое дело Белизариуса после того, как в свои 16 он покинул город. Так он и открыл в себе талант к рискованным предприятиям. С момента своего освобождения святой Матфей не оставлял попыток вести служение на станции Сагиней и почти всегда отказывался участвовать в аферах Белизариуса. Наверное, тебе побольше прихожан надо, сказал Белизариус, оглядывая церковь размером с большой шкаф. Мне нужны миссионеры, дабы распространять благую весть, мистер Архона. Возможно, церковь побольше размером помогла бы. Белизариус посмотрел на лицо когда-то изображённое Караваджо, бородатое, жесткое, но не лишенное сострадания. У вас ведь работа, не так ли? Осторожно спросил святой Матфей. Печать включена? Святой Матфей включил печать исповеди, программу, которая станет передавать разговоры нового содержания для подслушивающих устройств конгрегатов. «Возможно», — сказал Белизариус. «Мне бы хотелось вас переубедить», — сказал Святой Матфей. «А мне бы хотелось тебя нанять». «Я не могу заниматься вашими делами, мистер Архона». Воровать грешно. Я раздумывал насчет тебя и твоей роли как апостола. Правда? Огромная голографическая голова склонилась к нему. На лице промелькнули эмоции, стали видны мазки кисти художника. Возбуждение, ожидание, настороженность, страх. В свое время апостолы ничего бы не добились, если бы на месте сидели, святой Матфей. Ты здесь никому не нужен. Здесь никто не стоит перед лицом испытаний, в которых потребна вера. Что ты предлагаешь? Мне нужен специалист по электронике, сказал Белизариус, на уровне волшебника. Это дело вроде того, как меня выкрасть или код безопасности взломать. «Суть работы не так важна, как ее контекст. Ты когда-нибудь ощущал, что такое рок?» «Всегда», — ответил святой Матфей. «В роковые времена чудеса не только возможны, но и логически необходимы». «Продолжай», — сказал святой Матфей. Твое появление в моей жизни 12 лет назад не могло быть случайным», — сказал Белизариус. «Но до сегодняшнего дня я не понимал, когда начнется твоя миссия и какова в ней будет моя роль». Святой Матфей будто затаил дыхание, сидя на краю скамейки, хотя на самом деле это была всего лишь голограмма, написанная художником человеческой головы. «И что же ты узрел?» «Работа, за которую я взялся, вряд ли случайно связана с тем, что мне придется работать с преступниками, которые...» «Мисс Фока в их числе», — перебил его святой Матфей, «Э, — «среди прочих». «Она мне не нравится». «Твой спаситель омывал ноги прокаженным», — сказал Белизариус. Она грозила, что заставит меня создавать эмуляции голографического секса для бандитов. Но ты ж знал, что она тебя всего лишь подкалывает. Она пыталась взломать мой канал связи и загрузить мне порнографию с куклами. «Святой Матфей», — сказал Белизариус, отмахиваясь, — «ты потерял нить нашего теологического спора». Некоторые из людей, которых я собираю, возможно, обречены встретиться с тобой. Не может быть совпадением, что работа, в которой понадобятся преступники, хомо-квантус, племя-дворняк, куклы и люди, многие годы пребывавшие в пустыне, требуют и тебя». Выкрашенные густыми мазками брови святого Матфея сошлись, а пухлые губы крепко сжались. После нее ничто не останется прежним сказал Белизариус. «Мне нужно всего несколько небольших чудес, а твоя роль станет судьбоносной». «В твоих планах всегда есть что-нибудь преступное». «Что за лицемерие?» ответил Белизариус. «Что?» «Ничья ты не реинкарнация». «Я святой Матфей». Стал бы настоящий святой Матфей сидеть в безопасности в пустой церкви или пошел бы в люди, неся миру благую весть? Прокаженным, мытарям, блудницам. Я даю тебе шанс узреть кукол лицом к... лицу. Племя-дворняк. Что ты сможешь сказать им, представься тебе такой шанс? Они страдают. В любом случае ты познаешь мир, увидишь, чем живут в нем нынешние люди. «Я должен поразмыслить над этим». «Сколько угодно», — ответил Белизариус, но не стронулся с места. С точки зрения чистой вычислительной мощности, святой Матфей был даже быстрее, чем он сам. Прошло 6,1 секунды. Целая вечность для такого и-и, как святой Матфей. Лицо с картины нахмурилось. «Мне нужен знак искренней веры с вашей стороны». «Что?» — переспросил Белизариус. «Я хочу, чтобы ты крестился». А разве это сделает меня первым крещенным человеческим существом?» «Если не считать некоторых религиозных фанатиков первым почти за три столетия». «И тогда ты отправишься со мной?» «Только для того, чтобы заботиться о твоей душе». «И какие формы примет эта забота?» — спросил Белизариус. «Я буду наставлять тебя морально и духовно», — сказал святой Матфей. «Это выглядит бессмысленно, поскольку у меня души, нет? Я просто пытаюсь помочь тебе достичь твоей цели». Голограмма нарисованной головы склонилась. «У тебя есть душа. Я многие годы слежу за тобой». «Твоя проблема в том, что твоя душа разорвана надвое». «Мне нужна твоя помощь в этой работе», — сказал Белизариус. «Если ты думаешь, что это поможет, я покрещусь». Огромное голографическое лицо улыбнулось так, что стали видны трещины в краске.